И Прунелла действительно была в этот момент очень счастлива. Она лежала, вытянувшись в шезлонге, глядя на гавань Антиба, потягивая лимонад со льдом и вполуха прислушиваясь к разговору Николаса и Гидеона о почте из Лондона, которую только что доставили на борт яхты. Мистер Маркс развернул газету, непроизвольно вскрикнул и тут же попытался сложить её снова. Оно было слишком поздно. Одновременно подняв головы, Прунелла и Гидеон успели заметить заголовок на первой полосе. Чёрный Александр. Знаменитая марка найдена на теле мёртвого человека. Нет смысла, дорогие, прятать это от меня после небольшой заминки, сказала Прунелла. Всё равно я рано или поздно узнаю. Гидеон поцеловал её. А мистер Маркус сочувственно вздохнул и сказал: "Что ж, пожалуй. Ну, читайте же", поторопил его Прунелов. "А вы же понимаете, что мы умираем от желания узнать". Он начал читать, и по мере чтения осторожность делового человека и жадная и безумная страсть коллекционера странным образом смешались в нём. Он сложил газету, "А моя дитя", сказал он. "Теперь вы владеете в целым состоянием". "Наверное, так и есть". Он взял её ладони в свои и сжал их. "Вы, разумеется, будете советоваться. Это серьёзное решение. Но если", он поцеловал одну, потом другую её ладонь, "а если вы надумаете её продать?" Может, ваш свёкор рассчитывает на преимущественное право покупки, говоря совершенно хладнокровно, разумеется, прибавил мистер Маркус. Хорошо одетый в дорогих перчатках, поразительно красивый пассажир устроился в своём кресле и пристегнул ремень безопасности. За стеклом иллюминатора медленно проплывал аэропорт Хитроу. Он задавался вопросом, Когда будет разумно сюда вернуться, во всяком случае, не в ближайшее время, а до движения самолёта бирка, прикреплённая к элегантному чемодану на багажной полке, оторвалась и спланировала ему на голову. На ней было написано: Доктор Баизельшрам, пункт назначения Нью-Йорк, Конкорд, рейс 123. читал Валерий Стильмощук ноябрь 2021 год